Глава 14. В мой шагоход внесли ещё пару модификаций. Рафаэль Ригер с сыном добрались до своих заводов и окончательно доработали мне радары. А ещё усилили радиостанции, правда, ценой свободного места в кабине. Теперь его меньше, зато был полноценный пульт радиста. Совсем этим я хорошо мог слышать штаб, потому что в бой надо было ввязываться сразу после перехода без отдыха. Времени на планирование и обсуждение у меня не было. Армия крайне продвигалась неспешно разными маршрутами, иногда сбоем. Войска должны были выйти на границу с Медлией, а вот чтобы разобраться со взбунтовавшимися генералами, я лично взял под команду ударную группу. Я сел поудобнее, вытер вспотевшие уши и поправил с полушеи наушники с мягким оголовьем. "Продолжайте, полковник", сказал я, закрепив микрофон. "Докладываю по итогам обсуждений с разведгруппами". Голос полковника Горностаева было слышно хорошо. Союзные войска укрылись в Гунжанге и закрепились там. Там же оба испалины все наши войска, что остались. Дополнительно там две дивизии генерала Квана, который остался на нашей стороне. Кажется, это родственник, иборвавшийся с династией Чен. Ван Чен делал всё, чтобы власть осталась в его руках, но его генералы оказались против. Но не все из них. Часть войск Бинхая всё ещё оставалось у нас, например, генерал Кван и генерал Чан, который тоже был готов занять должность повыше в послевоенном Бинхае. Это не вопрос какой-то там преданности, каждый генерал сделал выбор. Кто-то решил, что получит больше, если победим мы, кто-то если победит совет. Ван Чэнью немного жаль, он такого точно не ожидал, но свои вольные генералы решили иначе. Главный теперь генерал Ли, семидесятилетний вояка, объявленный генералом-регентом. На это уж ждёт веселиться, с остальными посмотрим. Что ещё, полковник, спросил я? Что насчёт города Докун? Там бои. Наш гарнизонный бригады из Норландии держит укрепления. Хорошо, что я оставил там своих людей после той битвы. Я опасался ещё одной высадки с моря. Это давало нам шансы. Два ключевых города в наших руках, а мятежные генералы в центральной части страны в их руках продовольствие, в наших игням и укрепления. Но придётся тратить время, ведь теперь никто не охраняет реку. Войска совета запросто могут пересечь её и усилить мятежников. Поэтому мы торопились. Шейка вышла вперёд. Она пошла по другому маршруту с включёнными радарами и глушилкой. Основная ударная группа, включая небожителей и Чвэня, вместе со мной. Мы пересекли реку и ударим врага с ходу. Если успеем, прервём переправу войск совета. В столице Бинхая Гунджанге обороняются остатки наших войск. Часть из них я забирал для штурма Мардаграда, но там всё равно осталась сильная группировка. Там же трофейная марионетка, для которой найдена канонер. Там же Чёрный рыцарь Лукоса Санта и его основная армия тяжёлых шагоходов. Неизвестно на чьей стороне население, но думаю, большинство между упокоенным Ванченом с его сторонниками и мятежными генералами выберет первого. Шагоход шатался на неровной дороге. Сегодня новый пилот, который раньше управлял паладином. Мужик-подполтеник, который страдал от того, что я запретил курить в кабине. Я же предпочитал, чтобы за рычагами сидел кто-то из молодых. им проще переучиться на своеобразный ход старого герберта. Но все пилоты до 30 уже заняты по всем нашим шагоходам. Я не хотел отрывать профи от дела. Если будет худо, сяду за рычаги сам. Докладывает Ищейка, послышался голос Валя. Встретил небольшой разведывательный отряд из бронемашин. Расстрелял. Сильно не рискуй, Ищейка, отозвался я. Пусть они тебя видят, но держись подальше от печат и огня красного дракона. Если увидишь брата, то сразу отступай. Я ему ещё задам, дерзко сказал Валя. "На этот приказ, Щейка. Принято", со вздохом отозвался он. "Валь шёл другим маршрутом. Пусть думают, что мы тоже воспользуемся мятежом в Бинхай, куда совет отправляет войска. Я хотел им показать, что мы якобы тем временем ударим по столице империи. Много обманных ударов, чтобы никто не понял, куда мы ударим". Разведка продолжала передавать данные, которые сразу передавали мне. "Лейтенант Зорин, мой адъютант", молча помечал всё на карте карандашом, очень аккуратно. Ага, ждут нас, сказал я, почесав подбородок. Ну и пусть. Вспомнилось, как Ван Чен присвоил мне звание маршала Бинхая и вручил дорогую парадную саблю. Его племянница, меня чёрная девушка в белом платье, передала мне оружие, а Ван Чен дал звание, как и Ян на днях. Маршал это почётная должность в необычной вертикали командования. Но власть это давала, пусть и не на всю империю, а только на одну из стран. Маршал мог отдать приказ любому генералу отчитывался напрямую только наблюдателю великого дома или имперскому главнокомандующему. Генералы тогда привыкли. Во время обороны Докуна многие из них сопротивлялись моим указаниям, ведь формально я имперский офицер, а не их командир. Я их, конечно, тогда живо поставил на место, но приказ маршала обязателен. Тут уж они не могли пытаться его избежать. Вряд ли это поможет что-то сделать с мятежниками, но это помогало удерживать при себе лояльные войска. Визуальный контакт Это наша командир Катафракта с позывным Стрелок. Дал залп из главного калибра по Улану. Торнадо, выдвигайся ему на помощь, приказал я второму катафракту. Чёрт, прикроих. Есть, прозвучал спокойный голос Марка. Мы шли не через горы, а вдоль реки Ларва, по узкой дороге, иногда сходя в саму реку, если по суше пройти было сложно. Само собой, мятежники попытаются нас остановить, пока мы не вышли на дистанцию огня по их основным силам. Это тоже отвлечение. Тем временем мобильные атакующие группы из танков и шагоходов, за которыми никто не следит, вгрызутся в их оборону. Я вытер лоб и окинул карту взглядом. Пилот сосредоточился на дороге, радист отправлял радиограммы, адъютант черкал карандашом по карте и мерил расстояние куреметром. Все пределе. Рега чуть наклонилась, неровная дорога. Двигатели мерно работали, в электрокамере гудели аппараты. Я отхлебнул горячего чая из фляжки с гербом Варга и положил руки на затылок, продолжая думать. Отсюда до имперской столицы совсем недалеко, один дневной переход. Вот она, только рук протяни. Но каждый шаг придётся пробиваться с боем и большой кровью. Их ещё больше, сказал Марк. Две квадры уланов, вижу, что им идёт подкрепление. Я поднял руку и потянул на себя перископ. Вдоль реки пытались выстроить оборону. Эту мы прорвём, но дальше будет ещё День да с каждым часом на этот берег переправятся всё больше и больше людей. Это не очень для нас хорошо. Свяжите меня с их командиром, передал я, а вражескому командиру оставил чёткое послание. Я генерал Загорский. Рекомендую вам сдаться. Любой, кто стоит у меня на пути, будет раздавлен. Время поработать моей репутации, но слова это одно, а слова и крупнокалиберные орудия совсем другое. Я переключил управление огнём на себя и подготовил орудийные платформы в положение в бой. стрелять можно, не опасаясь. За нами следовал небольшой конвой с боеприпасами, так что без снарядов не останусь. Донеслись звуки выстрелов орудий Марка, потом шипение ракет небожителя. Не торопимся, но и не тормозим. Ударная группа копья произнёс яврацию: "Прорываемся". Навёл орудие и дал залп из соток. Вланам хватит и такого. Та-та-та. Чёткие звуки выстрелов слышались через броню. Потом зажёлся механизм зарядки, выбрасывая гильзы и заряжая новые снаряды. Небольшая застава быстро была объята огнём. Командир сдался, вторая и третья заставы сдались вообще без боя, мы их не тронули. Докладывает Ищейка. Валь вышел на доклад. Продвинулся в медлию, вышел на равнину. Никакого нормального сопротивления, будто все ещё спят или вообще свалили по домам. Отступай, Валь, приказал я. Это может быть засадой. Отходи к реке к точке Дельта 15, встретимся там. Принято. Вряд ли враг решится ослабить уязвимую зону к северу от столицы. Скорее всего, это какой-то хитрый план. Нет, на такую уловку я не куплюсь. Я продолжу идти на Бенхай с огнём, взрывами и стрельбой. Следующую заставу мы разгромили. Впереди равнины, где могли развернуться мобильные группы под прикрытием авиации. Генерал Ли явно решил полагаться на тяжёлую шелонирвенную оборону и большие пушки, надеясь, что это задержит мои атакующие группы. Плохо то, что нашу новую тактику генерала Бенхая знали хорошо. С другой стороны, они так плохо на неё переходили, что сейчас могли воевать так, как привыкли. А с этим легко разобраться. Новые доклады разведки. Полковник Горностаев лично разъезжал на командирском броневике в зоне действия наших станций. Поэтому я мог слышать его голос по рации. Генерал Артур Хольц держит оборону в Гунджанге. Передаёт, что интенсивность атак снижена. Понятно. Возможно, они перебрасывают войска навстречу с нами, вероятно, господин генерал. Я сделал пометку на карту. Войска совета переправляются через реку, спросил я. Да, но наши атакующие группы уже вышли на линию прямого огня, мешают переправе. Принято. Передайте генералу Хольсту, пусть готовится атаковать, сам ждёт моего приказа. И передайте ему, что скоро мы встретимся с ним в ставке генерала Ли. Всего несколько часов, и Бенхай вновь в огне. Кажется, мятежные генералы не рассчитывали, что так всё обернётся. Они думали зажать наши войска между своей армией и рекой, через которую их бы атаковали рейгис совета. Но вместо этого они сами оказались в западне. Они на равнинах сидят в своих укреплениях, но которые бесполезны против массированного огня с любой из сторон. Вся карта покрыта пометками от наших небольших групп. Огромный кусок вражеских войск будто сжимался под их натиском. Если прервём их снабжение с реки, они не продержатся и пары дней. Радиоист передал, что Валентин вышел на связь. Я поправил наушники и чуть приглушил звук, потому что сильно шипело. Докладывает Ищейка. Валь был чем-то встревожен. У меня плохие новости, Рома. Что такое? Тебя подбили? Нет. Помнишь тот огромный шагоход, которым нас всех пугали и которым управляет мой брат? Только не говори, что он отправился в бой. Пересекает реку прямо сейчас. Видел во своими глазами. Это неповоротливая хрень хотела в меня выстрелить, но пока он развернётся, я бы полскоком добрался до Мардограда. Принято. Валь. Отступай к нам, будем заниматься им сами. Где два я отключился, как со мной захотел связаться Граностаев. Господин генерал, у нас проблема. Большой опасный шегоход. Спокойно, немного шутливым тоном спросил я. Так точно. Он идёт в Гунжанг. Мы уже в курсе. Мы разберёмся. Я отключился и посмотрел на адъютанта. Отправь послание генералу Артуру, передай им об этом. Пусть звершат это с Цукубоем. А нам тем временем нужно разгромить мятежников, пока они не объединились с войсками совета и большой страшной машиной. Не самая простая задача. Лейтенант Зорин отметил самого большого исполина на карте и даже посчитал, сколько времени у него уйдёт, чтобы добраться до Гунжанга. 12 часов его пушки откроют огонь по городу. Ударная группа, сказал я в микрофон. Слушай мой приказ.